504. Матерь огня йоги Каждый может в сердце своем нелицемерно спросить себя, что сделал он и что делает, чтобы приложить учение к жизни каждого дня. Если не сделано в этом отношении ничего, и все ограничивается чтением или прекрасными только словами, или занятостью собою, или своими личными переживаниями, огорчениями и трудностями, то это очень печально. Где желание потрудиться для общего блага и энергии своей отдать на служение человечеству? Каждое усилие дать что-то людям отзвучит радостью и сознанием правильности избранного пути. Никакие слова и намерения, даже самые высокие и прекрасные, не смогут заменить поступков и действий. Следование и учение выражается в приложении его к жизни. Потому каждый может законно спросить себя, что сделал, и делает он, чтобы утвердиться в учении не на словах, а на деле.